коммунисты и марксисты. В чем разница? Часть восьмая. Марксов-коммунизм. Как выглядит марксов-коммунизм в представлении грамотных марксистов? Лежит корова на обобществленном лугу, а вокруг нее много-много вкусной травки по потребности. Жует травку и радуется. Потом встанет и перейдет по способностям на еще не обожженное место. Такой труд ей в радость. И снова ляжет, жует и кайфует. Какое счастье! Так вот, меня это марксово счастье не впечатляет. Но это ещё не всё, что меня не впечатляет. Конечно, если не тума выдумать новое слово в корнях, в котором можно было бы увидеть и смысл понятия, которое это слово должно описывать, то тогда и старому понятию можно придать новое значение. Так вот, коммунизм имеет корнем понятие коммуна, община. То есть это общинный строй, строй, при котором власть принадлежит общине, коммуне, то есть всем людям, вне зависимости от того, к какому классу их относят умники. А как в натуре было организовано строительство марксового коммунизма? Вся власть принадлежала неким людям, объявившим себя коммунистами. Это мог быть и человек, не способный своим трудом обеспечить себе средства к существованию, как, скажем, сам Маркс. Мог быть и владелец фабрики, как Энгельс. Короче, любой человек. Я прожил при власти марксистов более 40 лет и насмотрелся на них. Да, к марксовым коммунистам предъявлялись требования. Во-первых, без приказ словно слушается вождей коммунистов. Во-вторых, беспрекословно слушается вождей коммунистов. В-третьих, беспрекословно слушаться вождей коммунистов. Затем платить небольшие членские взносы, ходить на собрания, выписывать газету «Правда» и не попадаться на откровенной подлости, скажем, на крупном воровстве. Идеальные требования к тем, кто ленится или не способен жить своим умом. Требования к вождям коммунистов тоже нельзя назвать сложными. Помимо уже указанных требований, нужно было славить Маркса, Ленина и самих себя. Одно время славить Сталина, потом поливать его грязью. И иметь в кабинете собрание сочинений Маркса и Ленина. Желательно с закладками. Как вы поняли, я не очень кю умственные способности марксистов, Но, на мой взгляд, даже им должно быть понятно, что при таких условиях легче всего стать вождём коммунистов мерзавцу, поскольку именно мерзавцу легче всего скрыть истинные убеждения и объявить о тех убеждениях, которые дают материальную выгоду. Власть основана не на власти всей общины, а на власти части общины, партии. Неумолимо трансформируется во власть мерзавцев. Мы этих мерзавцев видели в СССР, видим их и сегодня. И эту власть коммунистической назвать нельзя. Да и либеральный тоже. В моем понимании это не коммунизм и не либерализм. Это мерзовизм. Формула коммунизма. Я буду все же придерживаться первоначального значения понятия «коммунистический». Коммунистическая власть – это не подчинение вождям, а подчинение вождей интересам всего народа, всей общины. всей коммуны. В данном случае не буду попрекать Маркса, поскольку это общая ошибка. Но Маркс в своём учении вложил глупость того, что, дескать, формировать управление обществом можно без принятия мер по предотвращению проникновения в управление это общество мерзавцев. Дескать, раз этот тип объявил себя коммунистом, демократом, либералом, националистом и даже на томике произведений Ленина поклялся, значит, его и выберем в законодательный орган власти. Такая наивность обществу дорого обходится. Это главное, что надо иметь в виду при совершении взаимоотношений. Ну, и если конструировать общество для людей, а не стада животных, то надо начинать с того, что присмотреться к человеку как к таковому. Чем человек отличается от животного? Тем, что в отличие от животного, способность человека к творчеству безусловно. А творчество это способность оценить исходные данные и найти своё собственное решение в двигаемых жизнью задачах. И в данном случае надо верить людям, реализовавшим себя в творчестве, верить в то, что счастье от творческих побед намного превосходит то счастье, которое можно получить от реализации животных потребности. Однако беда в том, что люди, не творившие, а считающие творчеством только повторение чьих-то мудростей, не испытывали такого счастья и не способны поверить в его наличие. Поэтому я и писал раньше, что строительство коммунизма необходимо начинать с изменения обучения и воспитания подрастающего поколения, делать из наших детей людей, способных получать счастье от творчества. Таким образом, если проектировать общество для людей и иметь целью их счастье, то целью этого общества должна быть безграничная свобода в реализации человеком своего творческого начала. Это и есть вторая формула коммунизма каждому максимальные возможности в реализации своего творческого потенциала. А как же барахло, спросит меня. При реализации задач, указанных второй формулой при коммунизме, барахло потеряет актуальность. Во-первых, потребность в нём упадёт, а во-вторых, с развитием творческих способностей производства любого барахла и в любом количестве не составит никаких трудностей. Поэтому, если материалисты-марксисты сильно заволнуются и будут спрашивать Как обстоит дело при коммунизме с 200 сыртами колбасы и прочим барахлом? Их надо успокаивать. При коммунизме у вас всё будет по потребности. Вашей главной проблемой будет не подавиться. Итак, у настоящего коммунизма получается две формулы. Одна для немедленного применения подчинение государственной власти интересам всего народа. Вторая это конечной целью общества каждому максимальные возможности в реализации своего творческого потенциала. Понятно, что реализация формулы каждому максимальной возможности для реализации своего творческого потенциала отодвигается в то далеко, когда созреет поколение, способное иметь счастье от творчества. Поэтому сегодня можно и нужно вести разговор только о том, как начать движение к коммунизму. как подчинить вождей интересам всего народа, всей общины, всей коммуны. Как создать органы государственного управления России, чтобы они подчинялись всему народу. Разговор об этом начнём с революционеров и революционных масс. Революционеры Естественный вопрос: если нет революционных классов, то кто тогда делает революцию? Ну вы же сами посмотрите. Те, кто делал революции, хорошо известны. По происхождению это мог быть и капиталист, как Энгельс, и князь, как Кропоткин, и зять свергаемого диктатора, как Фидель Кастро, и разуверившийся в боге семинарист, как Сталин. И как писал Уэллс, легион интеллигентов. А по своей человеческой сути это были, во-первых, идеалисты, люди, посвятившие себя служению идее справедливости. В своей речи История меня оправдает, Фидель Кастро рассказал. «Мы собрали свои средства лишь благодаря беспримерным лишениям. Например, юноша Элпидио Соса продал свою должность и однажды явился ко мне с трюмистами Песа, как он сказал, для нашего дела. Фернандо Ченнард продал аппаратуру из своей фотостудии, которую он зарабатывал себе на жизнь. Педро Мореро отдал на подготовку восстания свое жалование в течение многих месяцев и пришлось строго ему приказать, чтобы он не продал также свою мебель. Оскар Алькаде продал свою лабораторию фармацевтических товаров. Хесус Монтани отдал деньги, как который он копил более пяти лет. Так поступили многие другие, отказываясь от того немногого, что имели. Конец цитаты. Во-вторых, к идеалистам примыкали авантюристы, надеющиеся на увеличение своих доходов и собственной значимости при победе революции. И в-третьих, когда исход революции решался в пользу последней, то тогда в революционеры набегала и масса карьеристов в надежде сделать карьеру при новом строе. С точки зрения образованности, последние две категории часто были людьми с верхним образованием и вызванными наличием дипломов непомерными амбициями. Однако с реальным уровнем умственного развития, не дающим реализовать эти амбиции при существующем строе. Теперь о том, что очень важно. В качестве массовки революции всегда выступала та часть народа, которая видела выгоду от будущих изменений, и члены которой были готовы на затраты собственных сил во имя этих изменений. И в 1917 году у большевиков массовкой были солдаты и матросы, видевшие выгоду от обещанного большевиками прекращения войны, а в дальнейшем и крестьяне, видевшие выгоды от национализации земли. Кстати, как и рабочему, и даром не нужна собственность на средства производства, Так и реальному земледельцу земля в частную собственность тоже и даром не нужна. Земледельцу нужен урожай с этой земли, а чья земля для него не имеет значения. Поскольку в революции эта массовка является определяющим фактором, без которой революция немыслима, то необходимо остановиться на этом ключевом вопросе выгода масс. Что такое выгода? Выгода это когда затраты твоих сил меньше полученных ценностей. Соответственно, чем больше предполагаемой ценности, тем на больше затраты сил массовки можно рассчитывать. Для пошедших на риск большевистских призывов солдат и матросов ценностью была их собственная жизнь, которую им реально было потерять на фронтах мировой войны, если бы война продолжалась. Ценностью пошедших за большевиками крестьян было отсутствие грабежа получаемого ими урожая владельцами земли. Причём отсутствие этого грабежа не только для самих крестьян, но и для их детей. Тогда эти ценности были реальны, причем идущие в Красную Армию крестьяне чувствовали себя идущими пострадать за мир, и в глазах односельчан таковыми и были. Повторю, для этих крестьян ценностью было не то, что вы марксисты потом их подвиг увековечите, а то, что они уже были героями в своих глазах и в глазах своих односельчан. Идеи для народных масс. Нынешние марксисты постоянно говорят о том, что сегодня условия другие, но упорно не способны сами понять, чем тогда в начале прошлого века условия отличались от нынешних. Тогда подавляющая масса народа была уверена, что нельзя заработать себе на жизнь иначе, чем трудом в поте лица своего. Поэтому возможность работать на земле без грабежа со стороны ее владельца была реальной ценностью. В те времена никто, кроме авантюристов и карьеристов, и не предполагал, что можно осесть офисным планктоном в многочисленных конторах и иметь доход, превышающий доход труженика. В обществе еще не было внедреждения. иная мысль, что трудятся только дураки. А сегодня, сегодня сами марксисты презирают труд. Для них самих важно ни в коем случае не работать, а устроиться. Лет 10 тому назад был на митинге КПРФ, а после хорошо устроившегося Зюганова на трибуну залез хорошо устроившийся тогдашний главный комсомолец и обличая власть, заявил, что проклятый режим хочет заставить их катать тележки на рынках. Но ведь это работа. За что же так презирать работу? то вам, марксистам, должен тележки на рынке катать. Однако в понимании главного марксистского комсомольца такая работа была пределом издевательства над сторонниками коммунистической власти. Так кому из сторонников марксистов сегодня нужна земля, чтобы лично на ней работать и на доходы от этой работы жить? Никому. Так почему вы решили, что в стране есть какие-то массы, которым она нужна? Вы же столько лет доказывали народу, что главным в жизни являются материальные ценности по потребностям. Своим личным примером доказывали, что следовать идее хлеб свой добывать поте лица своего – это мудрость. удел дураков, а удел умных устроится так, чтобы работать поменьше, а получать побольше. А теперь ищите каких-то трудящихся, чтобы настроить их против олигархов. Теперь все одинаково трудящиеся. С чего вы взяли, к примеру, что Абрамович трудится меньше Удальцова или Лимонова? Народ, безусловно, не умён, сам думать не умеет. Тем не менее, это не органические кретины. Где вы в России увидели те массы для которых ценностью является национализация предприятий, то есть передача их в вашу марксистскую собственность. Где те, которые стремятся передать промышленные предприятия, сидящие в лондонне хозяина, в собственность комиссаров в пыльных шлемах, набранных из неудачливых карьеристов, которых вы, марксисты, наимёте в виду собственной хозяйственной беспомощности. Что вы понимаешь, как и в СССР, в обкомах, горкомах и райкомах безраздельно и безответственно хозяничали на этих предприятиях, так в чём доход той народной массы, которая должна поддержать вас? И где эта масса? Насколько я помню, попытки Лимонова и Удальцова примазаться к рабочему возмущению кончались тем, что пролетариат, у которого за рублём ближайшая получка ничего святого уже нет, сам отказывался от услуг этих марксистов. Повторю. Так где те ценности, которыми вы собираетесь привлечь народ, чтобы он стал массой вашей марксистской революции? Что народ не понимает, что когда он отберёт у капиталистов их автомашины, то народу даже гайки не достанется? Что вы, стоящие на трибунах, и будете на них ездить? Это, батенька, архив важно. Для марксистов вопрос о собственности на средства производства принципиален. Ну как же. Классики дали определение, что строительство коммунизма начинается только после обосчисления средств производства. Это безусловное требование марксового коммунизма. Мой комментатор-марксист пишет, цитата, «Маркс дал по-научному четкое определение коммунизма – общества, где отсутствует эксплуатация человека человеком, так как ликвидирована частная собственность, являющаяся не священной, а презренным орудием этой самой эксплуатации». Теперь смотрим. В оружейных научных определениям подпадает ли под него сам Мухин? И видим, что разумеется нет, ведь Мухин признаёт частную собственность и тем самым является максимум социал-демократом с судейским загибом, но никак не коммунистом. Конец цитаты. Надо понять, насколько это для марксиста принципиально. Весь марксизм это заумная мешанина самых различных мыслей по различным поводам, как глупых мыслей, так и не очень. Эту мешанину можно трактовать, как тебе нужно, и только одно из марксизма следует безусловно: собственность надо отобрать. Аналогия Вам нужно добраться до Челябинска. Есть много карт, путеводителей, транспортных агентств. Но кто их составлял и кто поможет вам добраться? Их составляли русские отечественные фи... Разве умный человек будет этим пользоваться? То ли дело, в магазине стоят 58 томов перевода с немецкого Drang nach Chелябинск. Сразу видно, что умные люди написали. Немцы и даже круче. А в этих томах, единственное, что сказано определенно, заведите автомашину и езжайте. Все. А все остальное написано очень умно. Ну очень, и только об умном. Поэтому даже вопрос о том, что такое этот Шлябинск, какой-то праздник, природное явление, ресторан или болото, не рассматривается. Это для дураков. А умным важно знать, что великий Гегель сказал по поводу того, как завести машину. И знать главное, собственность на средства производства надо отобрать. Даже то, что потом с этой собственностью делать, это тоже вопрос для дураков. Отобрать собственность, и само все получится. Езжайте, и все будет хорошо, даже замечательно. Вооруженные такой теорией вы можете двинуться в любую сторону. всё равно вы будете делать два дела одновременно: а, строго следовать марксизму, б, преступно искажать марксистское учение. Поскольку в этом великом учении главное и единственное, что сказано определённо отобрать собственность. И марксисты берегут эту цитату как зенец ока. Они-то и с ней ни на что не способны, а уж без неё они и в своих глазах обнуляются. Поэтому хочешь или не хочешь, а мне о собственности на средства производства надо сказать хоть пару слов. Вот с этого я и начну последнюю часть.